Глава девятая. Общий поток несколько редеет. Часть сворачивает все-таки на Вешенскую, часть на Калач, минуя Морозовскую, остальные и их большинство на Цемлянскую. Степь голая, мучительно ровная, с редкими бородавками курганов, сухие выжженные овраги, однообразный как гудение телеграфных проводов, звон к у з н е ч и к о в Зайцы выскакивают прямо из-под ног, по ним стреляют из автоматов, пистолетов, но всегда мимо. Пахнет полынью, пылью, навозом и конской мочой. Едем днем и ночью едем, останавливаясь только, чтобы лошадей покормить и обед сварить. Немцев не видно. Раза два пролетает р а м а сбрасывает листовки. Один раз у нас ломается колесо, и мы полдня чиним его. Серую слепую кобылу меняем на гнедого жеребчика. Он доставляет массу хлопот, брыкается, фыркает, не хочет вести. И Его тоже меняют на какое-то старье, мирное и старательное, с о т в и с ш е й мокрой губой. Настроение собачье. Хотя бы сводку где-нибудь достать. и узнать, что на других фронтах все-таки лучше, чем у нас. Хоть бы немцы где-нибудь появились, а то ни немцев, ни войны, а так какая-то нудная тоска. Какой-то майор связист, мы ему помогаем, Виллис из канавы вытащить, говорит, что бои идут сейчас где-то между Ворошиловградом и Миллеровым. И это слово "бои". На какой-то промежуток времени утешает нас. Значит, дерутся армии. А вообще добирайтесь до Сталинграда, если армии своей не найдете. Там сейчас новые части формируются. Скорее на фронт попадете и хлопнув дверцей исчезает в облаке пыли. Мы ругаясь взбираемся на свои подводы, будь они трижды п р о к л я т ы Опять степь. пыль, раскаленное бесцветное небо. Бабы спрашивают, где же немцы и куда мы идем. Мы молча пьем холодное из погреба молоко и машем рукой на восток. Туда за Дон. Я не могу смотреть на эти лица, на эти вопросительные, недоумевающие глаза. Что я им отвечу? На воротнике у меня два кубика. На боку пистолет. Почему же я не там? Почему я здесь? Почему трясусь на этой скрипучей подводе и на все вопросы только машу рукой? Где мой взвод, мой полк, дивизия? Ведь я же командир. Что я на это отвечу? Что война это война? Что вся она построена на неожиданности и хитрости? что у немцев сейчас больше самолетов и танков, чем у нас, что они торопятся до зимы закончить всю войну и поэтому лезут на рожон, а мы хотя и вынуждены отступать, на отступление еще не поражение, отступили же мы в сорок первом году и погнали потом немцев от Москвы. Да, да, да, все это понятно, но сейчас, сейчас-то мы все-таки идем на восток. Не на запад, а на восток. Я ничего не отвечаю, а машу только рукой на восток и говорю: «До свидания, бабуся. Еще увидимся и Богу увидимся». И я верю в это. Сейчас это единственное, что у нас есть — вера. Минуем Морозовскую, пыльную, забитую обозами. с дымящимися, р а з в а л и н а м и в о к з а л а бесконечными вереницами застрявших вагонов. Потом Дон, маленький, желтенький, застрявшийся среди колес, радиаторов, кузовов, голых, полуголых и одетых тел среди пыли, гудков, сплошного, ни на минуту не прекращающегося гула ревущих машин и человеческих глоток, сплошное облако пыли. Воронки, вздувшиеся лошадиные т у ш и с растопыренными ногами, расщепленные деревья, перевернутые вверх брюхом машины. Лица красные, потные, осатанелые, голоса х р и п л ы б е л е с ы й лейтенант с инженерскими топориками на петлицах, осипший, р а с с т е г н у т ы й без пилотки, пытается что-то организовать. Его никто не с л у ш а е т збивают с ног. В перерыве между бомбежками проскакиваем мост. Калужского с двумя повозками теряем. Седых царапнула икру осколком. Под шумок кто-то стащил в Олегин рюкзак. Он ругается, чешет затылок, бродит между воронок и разбитых повозок. Подумать только, ведь там такой роскошный бритвенный прибор. За Доном опять степи безрадостные, тоскливые степи. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. Солнце и пыль, больше ничего. Отдуряющие, р а з ж и ж а ю щ и е мозги жара. Появляются первые части, идущие на фронт, хорошо одетые, с автоматами, касками. Командиры в желтых скрипучих ремнях, с хлопающими по бокам новенькими планшетками, на нас смотрят чуть-чуть иронически. Сибиряки. В каком-то селе нас задерживают. Училище едет на фронт. Оружия не хватает. Отбирают у встречных. Два лейтенанта грузина в свеженьких пехотинских фуражках хотят забрать у нас автоматы и пистолеты. Сначала ругаемся, потом закуриваем легкий листовой табак. На фронт то п а е т е на фронт. Вчера еще учились, а сегодня уже в бой. И оба улыбаются. Но не сегодня еще. Надо до фрицев еще дойти. А где фрицы? Осторожно, ч т о б упаси бог, не подумали, что они боятся. Спрашивают лейтенанты. А мы у вас хотели узнать. Вы газеты читаете, а газеты что? Бои в излучине Дона. Вот и все. Тяжелые бои. Ворошиловград оставили, а Ростов, Ростов нет. Не писали еще. Не писали? Нет, не писали. Лейтенанты м н у т с я Один из них спрашивает не б р е ж н о как бы мимоходом: "Ну а как там на фронте? Здорово драпают. Кто драпает?" и г о р ь делает удивленное лицо. н у наши никто не драпает. Бои идут, оборонительные бои. Лейтенанты недоверчиво посматривают на нас, оборванных и запыленных, на повозки с вихляющимися колесами. А вы, что мы не драпали? Зачем? На формировку едем. Лейтенанты смеются, как будто услыхав удачную шутку. И пересыпают в наши кесеты золотистый кавказский табак. Возьмите нас с собой, а, хлопцы? Говорит вдруг Игорь и хлопает себя по к о б у р е Пистолеты у нас есть, что еще надо? Лейтенанты переглядываются. Ей богу, ребят, до точки уже дошли. Да что мы, м н у ц с я лейтенанты? Мы люди маленькие. Сходите к начальнику штаба, может возьмет, а может. В общем, сходите, майор Сазанский, вон хибарка, где повозка с зелеными колесами. Мы застегиваемся на все пуговицы, подтягиваем ремни, пистолет ы оставляем на всякий случай, чтоб н е отобрал, идем. По всем правилам подходите, кричат в догонку лейтенанты. Он у нас все уставы наизусть знает. Каблуки не жалейте. Майор сидит в крохотной халупке, ест борщ со сметаной прямо из котелка. Рядом на столе пинсне. Ну чего вам? спрашивает, не поднимая головы и старательно прожевывая жесткое, видимо, мясо. Объясняем, вытянув руки по швам, так мол и так. Он дожевывает мясо, кладет ложку на стол и надевает пинсне. Долго смотрит на нас, ковыряя в зубах о т к о л у п л е н н ы м кусочком спичечной коробки. Что ж я вам скажу, друзья? Говорит он низким, каким-то ракочущим басом. Ничего хорошего не скажу. Вы думаете, у меня первые? Черт а с два. Человек десять? Да какой там десять? Человек пятнадцать таких же, как вы, приходили ко мне. А куда я всех дену? Солдатами вы не пойдете, а командиров у меня и так два на взвод. д а в р и з е р в е ч е л о в е к десять. Понятно теперь. Мы молчим. Так что, как видите, и рад бы, как говорится, да. Он опять берется за ложку. н у а все-таки, товарищ майор, что все-таки? Он повышает голос. Что это значит все-таки? Вы в армии или не в армии? Сказал вам нет. И точка. У меня полк. А не биржа для безработных. Понятно? Кругом шагом марш. И уже более мягким голосом добавляет: в Сталинград держите путь. В Сталинграде говорят сейчас все начальство. Вы из какой армии? 3 8 т о й товарищ майор. 3 8 й 3 8 й Он чешет мизинцем переносицу. Кто-то мне говорил, не помню уж кто, но кто-то ей богу говорил. В общем, попытайтесь еще в Котельников откнуться. Это по дороге. Ваша армия кажется там. Посмотрите, посмотрите. Мы козряем ы и уходим. В Котельникове нам говорят, что штаб в а б г а н е р о в е В а б г а н е р о в е его не оказывается. Направляет в Карповку. Там тоже нет. Какой-то капитан говорит, что слыхал, будто наша армия в Котлубане. Едем в Котлубань. Никаких следов. У коменданта говорят, что был какой-то майор из 3 8 в о с ь й и поехал в Дубовку. На станции Лок встречаем трех лейтенантов из Дубовки. 3 8 й там нет. Все едут в к л е т к о п о ч т о в с к у ю Машины идут на к а л а ч Там говорят бои сильные. С питанием дрень. В какой-то проходящей части, неизвестно почему, дали хлеба и концентратов. В Олега и Седых раздобыли где-то мешок овса. А в общем едем в Сталинград.